Там воз с сеном проползет, Закрыв всю телегу и лошадь. Вверху из кучи торчит шапка мужика С цветами, да детская головка. Там толпа босоногих баб серпами Голосят, вдруг завидели господ, Притихли, низко кланяются, Одна из них загорелой шеей, с локтями голыми, с опущенными на лукавыми глазами чуть-чуть, для виду только обороняется от барской ласки, а сама счастлива, «Тс жена чтоб не увидела, боже, сохрани. И сам Обломов и чтоль покатились со смеху. Сыра в поле.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 — Ольга Ильинская, я тебя познакомлю, вот голос, вот пение, да и сама на что за очаровательное дитя. Впрочем, может быть, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость, однако же не отвлекайся, не отвлекайся, — прибавил Штольц, — рассказывай. — Ну, — продолжал Обломов, — что еще? Да тут и все. Гости расходятся по флигелям, по павильонам, —